Глава 19. Подготовка к побегу. Предложение посла я обдумывал недолго. Достаточно было мне связаться с Викторией, как я узнал, что на границе всех систем, которые принадлежат нам, встали военные корабли империи. Ей удалось выпросить в Содружестве помощь, и несколько легких крейсеров стали рядом с более многочисленным флотом имперцев. Вначале они требовали выдачи меня, но после этого заняли роль пассивных наблюдателей, Поэтому возвращаться мне домой сейчас ни в коем случае нельзя. Помимо этого, их завалили огромным количеством судебных исков по разным направлениям и пытаются блокировать работы всех структур. Уже сейчас это наносит огромные экономические потери. Но главное не это. Имперские псионы свободно посещают станции в поисках меня. Заявление в Дворянском совете временно заморожено. Но хорошо, что успели подать заявку на присоединение к родовым землям новой планеты, которую я посетил. В любом случае, предстоят длительные судебные иски и разбирательства, хотя помощь Содружество оказывает, и многие блокирующие санкции им удалось снять. На фоне всех этих событий появляться мне в ближайший год категорически нельзя. Помимо этого, заморожена большая часть средств, и использовать их можно только через длительную процедуру согласования. Я сам объявлен во всеобщий розыск как террорист, и появляться мне даже в Содружестве категорически нельзя. Даже дипломатический статус может не помочь мне. Поэтому Виктория рекомендовала мне спрятаться во Фронтире по поддельным документам. Но, как я выяснил, на многих станциях Фронтира появились объявления о моем розыске. И, помимо денег, в качестве награды предлагают гражданство империи или Содружества, а также прощение всех прошлых преступлений. Это довольно весомое предложение, и многие могут купиться на него, поэтому мне нужно спрятаться. Но оставаться на одном месте нельзя. В любом случае меня могут найти, и нужно переехать в густонаселенные территории Содружества, где контроль не такой строгий. Одним словом, сколько я не думал, лучшего варианта, чем предложил мне посол, я не находил. Единственное, что меня пугало, это начинать все с нуля. Брать с собой крупную сумму денег ни в коем случае нельзя, да и даже по платежным кристаллам их можно отследить. Мне придется оставить вообще все и начать с чистого листа, а это довольно непросто. Фактически я окажусь на самом дне общества и придется выбираться оттуда самостоятельно. Через несколько дней я провел еще одну встречу с послом. В этот раз она проходила в канцелярии дворца в неприметном кабинете. Мне до сих пор приходилось прятаться. Даже на этой планете слишком велик шанс, что могут появиться псионы имперцев, да и делегации Содружества я до конца не доверял. Прошу вас, посол, проходите, присаживайтесь, сказал я, когда он вошел в сопровождении псиона. Легкое касание моего разума, как попытка удостовериться, что это я. Так что вы решили по поводу моего предложения? Время еще есть, но его немного. Совет принял решение на месяц вести карантин. так как величину угрозы мы не смогли установить. Сами имперцы категорически отрицают свое участие в каких-либо экспериментах, поэтому принято решение ввести меры безопасности. К концу снятия карантина вы должны уже быть подготовлены, так как вывести я вас смогу только на своем корабле в составе дипломатической миссии», сказал посол. Вариантов у меня не так и много, но я хочу уточнить несколько вопросов. «Какие гарантии, что если я последую вашему совету, меня не смогут найти имперцы?» – спросил я. «Если вы будете строго следовать рекомендациям, не пытаться связаться со своими людьми, не пользоваться банковскими чипами, полученными ранее, оборвать все старые связи, легенду вы выберете себе сами, как и другие показатели, вам сделают небольшую пластику, которая поменяет вашу внешность, но ну а специальный имплантат поможет сменить другие параметры, включая запахи, временно перестроит ваш генетический код. Любая стандартная медицинская капсула, произведенная в Содружестве и Империи, до седьмого поколения включительно, выдаст те показатели, которые вы заложите в имплантат. Поверьте, в шпионских играх мы не уступаем имперцам, поэтому можете смело довериться мне. Для связи я вам дам один сайт, где будет для вас содержаться информация. А как ей пользоваться, вас обучат новые базы знаний. Конечно, пройти полный курс сразу вы не сможете, но даже начальные базы помогут вам сделать правильный выбор. Впоследствии доучите нужные вам базы и сможете понять, как вам поступать, чтобы минимизировать ваши риски», ответил посол. «Хорошо, я согласен, но вы не сказали, что случилось с бежавшими кораблями. Их удалось выследить, куда они отправились», спросил я. «Мы смогли вычислить примерную точку полета». и она за пределами исследованной территории космоса. Они, конечно, могут выйти в межзвездное пространство, но навигационных маяков за пределами фронтира очень мало, и шансы промахнуться у них очень большие. Если судить по направлениям на звездные системы, то один корабль прыгнул на трехмесячный полет, а второй на пятимесячный. При этом оба участка космоса наименее исследованные. Два поисковых корабля до сих пор стоят на точках старта и ждут, когда они выйдут из гиперпространства, чтобы стартовать в нужную точку. Два рейдера отправлены за ними, но они периодически выходят из гиперпространства для связи и изрядно отстают. Если они продолжат полет более трех месяцев, что теоретически возможно, отследить их в такой ситуации мы уже не сможем. Поэтому нам бы хотелось получить как можно больше информации по тем, кто сбежал на этих кораблях. К сожалению, в момент их побега на планете шла гражданская война, и все, что мы знали по этому поводу, уже передали вам. Даже найденные останки непонятных существ, обнаруженные рядом с взорванной лабораторией. Если бы не ее взрыв, то у нас было больше информации. Именно поэтому я и рассчитывал, что в этом вопросе нас могут просветить имперцы. Но раз они устранились от этого дела, то уверены, что мы ничего не найдем. У меня к вам остался еще один вопрос. Как я смогу обнулить сроки жизни моих нанороботов, которые живут во мне? Ведь если я буду скрываться, то хотелось бы решить этот вопрос до моего отлета. Я отправлю Содружество курьера, он привезет необходимую инъекцию. И вы сможете сделать ее себе самостоятельно в любой момент. Но должны понимать, что это разовая мера. Если вы потеряете инъекцию, то второй раз помочь я вам не смогу. Достать подобную вещь довольно непросто даже для меня. Тем более их производит империя. А не стану я вашим рабом на это время? Спросил я. Загляните в мой разум и убедитесь, что я не вру вам. Эти боты не причинят вам вреда и ни в коем разе не постараются взять вас под контроль. Они произведут что-то сродни небольшого электромагнитного импульса. А у всех нанитов, находящихся в организме, это вызовет обнуление всех программ. Но в любом случае после сброса таймера повторно это сделать нельзя. Проговорил посол и сделал знак своему сопровождающему. Тот осторожно снял щит с него, и я смог прочитать, пусть поверхностные, но его мысли и чувства. Это, конечно, не полное сканирование и не дает стопроцентной гарантии, что меня не пытаются обмануть, но в любом случае уже лучше, чем ничего. Хорошо, в таком случае я жду от вас баз знаний и инъекцию для обнуления нанитов, Но, помимо озвученных баз, я хочу получить расширенный список, и надеюсь, вы сможете мне в этом помочь. Ответил я, решив определиться с инъекцией позже, когда у меня полностью выйдет время. Следующий месяц я практически полностью посвятил изучению баз данных и подготовке к предстоящему путешествию. Посол передал мне базы знаний. Шпионаж восьмого уровня. Разведчик шестого уровня. Взлом баз данных. 4 уровня, хакер 4 уровня, внедрение и смена личности 6 уровня, подделка документов и прохождение систем контроля 8 уровня, преступность 5 уровня, коррупция 4 уровня, правопорядок 4 уровня, косметическая медицина 4 уровня, содружество 8 уровень. Конечно, некоторые базы я рассчитывал получить более высокого уровня, но понятно, что ту же базу знаний о коррупции они не захотят давать более полную. Но и так, знания особых знаков, схем, передачи взяток, как можно обойти контролирующую всю систему, мне очень пригодятся. Взятки берут практически все чиновники, но во многих государствах есть свои особенности, и нужно уметь конверт правильно дать, да еще в нужном размере. Ведь большее, чем нужна взятка, может вызвать подозрения. А мне не нужно привлекать к себе лишнее внимание. Базы по и связанные с военным направлением мне, конечно, никто не дал. Да и часть переданных баз были довольно невысокого уровня. Часть баз я изучил уже, когда начал вести переговоры с послом и понял, что, скорее всего, придется принять его предложение. так как вокруг всех моих активов началось нездоровое движение, и есть шансы, что я вообще все потеряю. Несмотря на то, что у меня будет статус аристократа и свои собственные родовые земли. Единственное, что сможет сделать Содружество, так это наложить временные ограничения на оформление и регистрацию сделок, в результате чего статус ряда станций и звездных систем подвиснет в воздухе. Но это лучше, чем если Империя заберет их себе. Базы я изучал все по очереди, не стремясь сразу получить максимальный уровень, что дало мне возможность во время перерыва разработать стратегию, как правильно легализоваться. Брать с собой банковские чипы с деньгами было действительно опасно, так как все предыдущие операции в них сохранялись, и если это нужно СБ империи, они смогут выяснить, откуда поступили деньги. Если во фронтире на это можно было не обратить внимания, то в содружестве где терминалы банков подключены к единой системе, меня смогут отследить. Мне нужно скрыть любые предметы, связанные с моим прошлым и с этой планетой, так как поиски они начнут именно отсюда. А вот как это сделать, я понял, проанализировав изученные мной базы. Меня вывезут на космическом корабле посла и оставят в одном из множества миров, где они будут останавливаться. Покинуть таможенную зону мне помогут. А вот дальше мне придется справляться самому. Небольшую сумму денег я возьму с собой на одноразовых чипах, но это только для того, чтобы спуститься на планету, и сумма на них не может быть больше 50 кредитов. Этого очень мало, чтобы легализоваться. А вот дальше мне придется начать добывать деньги самостоятельно. В самом крайнем случае я могу использовать свои псионические способности, но использование псионики нежелательно. раскрываться я планирую как минимум пару лет пока не разрешится череда судебных дел то привлекать внимание к себе не стоит как и часто менять место жительства судя по полученным базам искать меня будут по определенным алгоритмам зная которые можно не попадая в него жить под носом у имперских вещейек вариантов я выбрал несколько это криминал он хоть и контролируется но там довольно легко спрятаться Главное, не зарываться и сильно не выделяться. Вторым вариантом рассматривал открытие небольшой мастерской, хотя это нежелательно, так как подобную схему легализации могут просчитать. Ну, или заняться какой-нибудь коммерцией, своя фирма или что-то такое. Хотя первый вариант мне показался более перспективным, так как в случае при втором и третьем варианте я столкнусь с криминалом. Я наивно полагал, что весь криминал находится только на пограничных планетах, Но это для официальной статистики. На самом деле, как и в любом обществе, преступность есть везде. Она переплетается с государственными чиновниками, сотрудниками СБ, полицией и местными подростковыми бандами. Помимо плана легализации, я подготавливал план отвлечения внимания и несколько ложных следов. Посол с собой заберет не только меня, но и несколько двойников, которые должны будут создать ложные следы. а потом просто растворяться в огромной человеческой массе населения крупных систем. Но и на этом я не остановился. Несколько кораблей полетят по разным маршрутам с чужими опознавательными системами, а на планете останется мой двойник, который скроется чуть позже и должен создать впечатление, что я остался на этой планете. Я, как гигантский паук, плел огромную сеть, которая должна очень сильно запутать тех, кто придет по мою душу. Оставшийся месяц я работал на износ и практически не спал. Обучение базам знаний, подготовка побега, решение насущных вопросов, подготовка запасных планов на случай попыток переворота, повторного захвата планеты силами вторжения, экономической блокады и других возможных проблем. Работал я с использованием очень мощного искина, который придется уничтожить перед отлетом с планеты. Но это позволило ускорить решение многих вопросов. И расширить список возможных проблем, как моих, так и нового королевства. Я создал подпольные ячейки, которые должны будут перехватить власть в случае гибели королевской семьи. Несколько подразделений королевской гвардии, которые будут внедрять своих агентов в нужные мне структуры содружества, которые в будущем мне могут помочь, когда я смогу официально вернуться к власти. А это, я уверен, будет не скоро. Все это потребовало особой схем финансирования. И тут мне помогла база коррупции и правопорядка. Чтобы не выделяться среди других государств Содружества, чиновники будут брать взятки, только большую часть они будут отправлять на специальные счета, с которых и будет идти финансирование. Не напрямую, а через отмывание денег. И эта же участь постигнет все преступные группировки, которые уже работают под моим контролем. Внешне все будет выглядеть, как и в самом Содружестве. Только финансировать все эти деньги будут не отдельных людей, а небольшие организации с конкретно поставленными целями. И, конечно, я не забыл про себя. Постепенно будут открыты несколько счетов, воспользоваться которыми смогу и я, если возникнет такая острая необходимость. С помощью эскина я накидал очень неплохую схему, распутать которую будет непросто, даже если этим займутся псионы империи. так как, не зная общей задумки, сопоставить все практически невозможно. Помимо прочего, накачал много баз знаний, которые мне могут пригодиться в будущем, а также различных баз знаний по возможным планетам, куда меня может закинуть. К концу месяца я уже еле стоял на ногах, и единственным моим желанием было как можно быстрее отправиться в полет, чтобы хотя бы между обучением я мог просто отдохнуть. В назначенный день, когда сняли карантин, посол совершил последний визит в Королевский дворец, откуда направился в космопорт. Его сопровождали шесть человек, которые под видом советников отправились в согласовывать экономическую помощь и выплату компенсации за вторжение с проигравшей стороны. Трое из них должны будут раствориться в нескольких космопортах, которые по дороге посидит посол. Я же отправился в багаже одного из них, и должен буду покинуть корабль в оговоренном заранее месте. Выпустит и проведет меня псион-посла, который, как я догадался, довольно часто используется для подобных операций. Все прошло довольно просто, и проблем не возникло ни на корабле, ни во время полета. Прямо в багажном отделении была специальная комната, которая, я уверен, видела не одну сотню агентов, которых внедряло руководство Содружества в государства, входящие в него. Мне еще повезло, что в ней была медицинская капсула, довольно современная, и я продолжил обучение, заполняя свою голову множеством побочных знаний. Вообще, вероятно, я сейчас один из немногих людей, выучивший такое огромное количество баз знаний, да еще и за такой короткий промежуток времени, во всяком случае, если сравнивать с окраинными мирами. Когда корабль пристыковался к нужной мне станции, Я уже ждал переодетый в обычный скафандр у шлюза багажного отделения. Вошедший Псион осмотрел меня и, молча кивнув, открыл шлюзовые двери, при этом включил сильный подавитель, от которого даже засбоил мой ручной эскин. Молча он провел меня через технические помещения и, открыв потайную дверь, оставил меня одного. Это была скрытая дверь в подсобку одного из туалетов космопорта. Собравшись с духом, я открыл вторую дверь и вышел из туалета, попав в общий зал прилета. Все, на этом моя эпопея успешного солдата удачи из фронтира закончилась, и я начал с чистого листа.